Краткий эпилог Той же осенью я возвратился в эту некогда гордую страну, где провел большую часть времени недолгого существования Третьего Рейха. Ее трудно было узнать. Я уже рассказывал об этом возвращении. Сейчас же остается поведать о судьбе некоторых из оставшихся в живых лиц, которые занимали значительное место на страницах этой книги. Остатки правительства Денеца, учрежденного во Фленсбурге, были распущены союзниками 23 мая 1945 года, а все его члены арестованы. Генрих Гиммлер был выведен из правительства 6 мая, накануне подписания капитуляции в Рэмсе. Денец рассчитывал, что этот шаг позволит ему снискать расположение союзников. Бывший глава СС, который так долго распоряжался с жизнью и смертью миллионов людей в Европе, бродил в окрестностях Флёнсбурга до 21 мая, пока не задумал вместе с 11 офицерами СС, пройдя через расположение английских и американских войск, пробраться в родную Баварию. Гиммлер, при всем его самолюбии, решился сбрить усы, натянуть черную повязку на левый глаз и надеть форму рядового. Компанию задержали в первый же день на английском контрольно-проверочном пункте между Гамбургом и бремер Хаффеном. На допросе Гиммлер назвал себя капитану английской армии, который направил его в штаб Второй армии в Люнебурге. Здесь его обыскали, переодели в английскую военную форму на тот случай, чтобы он не мог, смог отравиться, если спрятал в одежде яд. Но обыск не был тщательным. Гиммлер сумел спрятать ампулу с санистым калием между зубами. Когда 23 мая второй офицер английской разведки прибыл из штаба Монтгомери и приказал военному врачу проверить рот арестованного, Гиммлер раскусил ампулу и через 12 минут умер, несмотря на отчаянные попытки вернуть его к жизни путем промывания желудка и введения рвотного препарата. Остальные приспешники Гитлера прожили немного дольше. Я направился в Нюрнберг, чтобы снова увидеть их. Я не раз видел их в фору могущества на ежегодных съездах нацистской партии, проводившейся в этом городе. Теперь на скамье подсудимых перед Международным трибуналом они выглядели совсем иначе. Произошла удивительная метаморфоза. Одетые в довольно потрепанные костюмы, сутулившиеся и нервно ерзающие на скамье, они совсем не походили на наглых главарей прошлого. Они казались каким-то бесцветным сборищем ничтожеств. Трудно было даже представить, что подобные люди еще совсем недавно обладали такой чудовищной властью, которая позволила им подчинить себе великую нацию и большую часть Европы. Сидевших на скамье подсудимых оказалось 21. Среди них Геринг, похудевший килограммов на 40 в сравнении с тем, каким я видел его в последний раз одетый в поношенную форму люфтваффе без знаков различия, и, очевидно, удовлетворенный этим, занимал на скамье подсудимых первое место, нечто вроде запоздалого признания его первенства в нацистской иерархии, когда Гитлера уже не было в живых. Рудольф Гесс, некогда до полета в Англию, человек номер три, с изнуренным лицом, глубоко запавшими глазами и отсутствующим взором, симулирующий потерю памяти, но, несомненно, сломленный человек. Рибентроп, утративший свою наглость и помпезность побледневший согнувшийся побитый кейтель утративший былое самодовольство партийный философ розенберг путаник которого происшедшие события наконец то вернули к действительности юлиус штрейхер нюрнбергский ярый антисемит также находился среди обвиняемых Этот садист, обожавший порнографию, которого я видел однажды вышагивающим по улицам старинного города и угрожающий размахивавшим хлыстом, очевидно, совсем полдухом. На скамье сидел лысый дряхлый старик, который сильно потел и, злобно уставившись на суде, убеждал себя, о чем мне рассказал охранник, что все они евреи. Был там и Фрид Заукель, босс подневольного труда в Третьем Рейхе. Маленькие глазки-щелочки придавали ему сходство со свиньей. Он, вероятно, нервничал и потому раскачивался из стороны в сторону. Рядом с ним сидел Бальдур фон Ширах, первый предводитель гитлеровской молодежи, а позднее Гаулей Трвены, по происхождению больше американец, чем немец, похожий на кающегося студента, выгнанного из колледжа за хулиганство. Был там и Вальтер Функ. Ничтожество с плутоватыми глазками, сменившее свое время Шахта. Был и сам доктор Шахт, проведший последние месяцы по распоряжению некогда обожаемого им фюрера в концлагере и страшившейся казни, которая могла произойти каждый день. Теперь он пылал негодованием из-за того, что союзники собираются судить его как военного преступника. Франц фон Папин, который более чем кто-либо другой в Германии внес ответственность за приход Гитлера к власти, попал в облаву и также оказался в числе обвиняемых. Он выглядел сильно постаревшим, и на его сморщенном как печеное яблоко лице казалось застыло выражение старой лисы, которой не раз удавалось выбраться из западни. Нейрот, первый министр иностранных дел Гитлера, представитель старой школы, человек неглубоких убеждений, не отличавшийся щепетильностью, казался окончательно сломленным. Не таков был Шпеер производивший впечатление человека, наиболее откровенного из всех. В ходе длительного процесса он давал честные показания, не делая попыток снять с себя ответственность и вину. На скамье подсудимых находились также Зейс Инквард, австрийский Квислинг, йодель и два гросс-адмирала, Редер и Денец. Был там и Кальтенбруннер, кровавый преемник Гейда и вештеля который во время дачи показаний отрисал за собой всякую вину. И Ганс Франк, нацистский инквизитор в Польше, частично признавший свою вину и покаявшийся в грехах после того, как, по его словам, вновь обрел Господа, которого молит о прощении. И Фрик, такой же бесцветный на пороге смерти, каким был всю жизнь. И, наконец, Ганс Фридше, сделавший карьеру в качестве радиокомментатора благодаря тому, что его голос напоминал голос Геббельса, который взял его на службу в пропаганды. Никто из присутствовавших на суде, включая самого Фридша, не мог понять, почему он, будучи слишком мелкой сошкой, там оказался. Его оправдали. Были оправданы также Шахт и Папин. Позднее всех троих немецкий суд по денацификации приговорил к длительным срокам заключения, хотя в конечном счете в тюрьме они пробыли всего неделю. К тюремному заключению в Нюрнберге приговорились семерых обвиняемых. Гесса, Редера и Функа пожизненно, Шпейры и Ширеха к 20 годам, Нейрета к 15, Денеца к 10. Остальных приговорили к смерти. Рибентров зашел на помост Виселицы в специальной камере Нюрнбергской тюрьмы в 1 час 11 минут ночи 16 октября 1946 года. Через короткие промежутки времени за ним последовали Кейтель, Кальтенбрунер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, зейс Инкварт, Заукель и Йодель. Но Герман Геринг виселицы избежал. Он обманул палача. За два часа до своей очереди он проглотил капсулу с ядом, которую ему тайно доставили в камеру.